Антон Чиж, Book Producing Agency и издательство «Эксмо» представляют. Проект «Лайфхак классики». Король Лир. Здравствуйте, профессор Юрьев. Все слышали о знаменитой трагедии Шекспира «Король Лир» и его главном герое «Короле Лире». Но что именно происходит в этой трагедии? Действие трагедии разворачивается в Британии в IX веке до нашей эры. Король Лер принял решение передать власть своим дочерям Ганериле, Регане и Кордели, разделив королевство на три части и выбрав им мужей – герцогов Албанского, Корнуэльского и Бургунского. Прежде чем указать, какая часть наследства достанется каждой из них, он захотел услышать от дочерей в свой адрес признательные халебные слова о любви и благодарности. Чтобы король проявил большую щедрость, Ганрилия лицемерно высказывает ему свое восхищение. Такую же лживую речь произносит Регана. Третья, любимая дочь короля Корделия, отказывается льстить отцу и говорит, что любит его так, как велит ей дочерний долг, не больше и не меньше». Это вызывает у Лира удивление, сменяющееся яростью. Несмотря на попытку графа Кента заступиться за Корделию, Лир отказывается от младшей дочери, проклиная ее и оставляя беспреданницей. Кент становится изгнанником. Искреннее, бескорыстное отношение Корнелии к отцу увидел французский король, который взял ее в жены». В следующей сцене завязывается вторая сюжетная линия трагедии. Один из приближенных короля, граф Глостер за своей отцовской любовью не видел опасных планов незаконного сына Эдмунда, который, очерняя своего брата Эдгара, делает все, чтобы присвоить себе наследство. Эдгар вынужден скрываться, притворяясь безумцем Томом из Бедлама. Между тем, оставив за собой право жить поочередно у Гонорильи и Реганы, Лир посетил первую из них. Перемена поразила короля. Ее надменность и жестокость, ее требование распустить свиту из старой царей, которую оставил Сибелир, вынудили старика покинуть навсегда стены ее дома. Не оправдала отцовских надежд и рыгана, у которой он пытался найти защиту и понимание. Увидев в колодках Кента, который изменил свою внешность и неузнанный королем вновь стал его преданным вассалом, Лер понимает, что допустил ошибку и был напрасно с ней щедр. Испытав унижение, брошенный дочерями и подавленный, король проклинает их. Он уходит ночью в степь, в бушующую грозу с ливнем и ветром. Рядом с ним лишь шут, который раньше пытался образумить короля своими остротами и насмешками над его неразумной доверчивостью. Лир, испытав огромные душевные потрясения, теряет разум. Отчаявшегося короля находит Кент и вводит его в шалаш, где прячется бедный Том Эдгар, прикинувшийся сумасшедшим. Том занимает Лира беседой. Граф Глостер не может бросить своего старого повелителя в беде. Он получил известие, что в стране чужое войско. Пока придет помощь, надо укрыть Лира. Он рассказывает о своих планах Эдмунду, и тот решает донести на него герцогу. Глостер ищет Лиры и, когда находит его, просит быстрее ехать в Дубр, чтобы спастись от преследований. Герцог Корнуэльский узнает о высадке французских войск, с которыми прибыла в Британию Корделия, решившая вступиться за отца. Узнав, что Глостер помог бежать королю и его приверженцам в Дувр, герцог Корнуэльский приказывает схватить Глостера. Его схватывают, связывают, и издеваются над ним. Герцог Корнуэльский вырывает у беспомощного старика глаз. «Слуга графа, не в силах выносить зрелище глумления над стариком, обнажает меч и смертельно ранит герцога, но и сам получает смертельное ранение. Герцог Корнуэльский перед смертью в припадке злобы вырывает второй глаз у старика. Глостер призывает сына Эдмунда к отмщению и узнает, что это он предал отца». Он понимает, что Эдгар был оклеветан. Ослепленного, убитого горем Глостера, выталкивают из замка. Случайно его встречает Эдгар. Он вызывается стать поводырем слепого. Глостер просит отвезти его на утес, чтобы броситься с него вниз и таким образом свести счеты с жизнью. Эдгар ведет отца. Граф, думая, что перед ним край утеса бросается и падает на том же месте, приходит в себя. Эдгар убеждает его, что тот прыгнул с утеса и чудом остался жив. Появляется дворецкий гонорелий Освальд. Ему поручено убрать старика Глостера. Эдгар сражается с ним, убивает, а в кармане убитого находит письмо гонорелии Эдмунду, в котором она предлагает убить мужа, чтобы самому занять его место. В лесу они встречают Лира, несчастного короля, которого окончательно оставил разум. Рядом с ним уже нет исчезнувшего шута. Корделия, узнающая о несчастьях отца, спешит к нему на помощь. И вот Лир видит Корделию. Он встает перед ней на колени и молит о прощении. Эдмунд и Регана становятся во главе британского войска. Регана выпытывает у Эдмунда, нет ли у него любовной связи с сестрой. Он клянется в любви Регане. Генерилья, также имеющая виды на Эдмунда, видя сестру-соперницу рядом с ним, решает отравить ее. Герцог Албанский предлагает созвать совет для того, чтобы составить план наступления. Его находит переодетый Эдгар, вручает найденное Освальда письмо Гонорильи и, и просит в случае победы вызвать его трубой. Герцог читает письмо и узнает об измене жены. Французы побеждены. Эдмунд берет в плен короля Лиры и Корделию, велит отвести их в тюрьму и отдает тайный приказ умертвить их обоих. Герцог Албанский требует выдать ему короля и Корделию, но Эдмунд отказывается их выдавать». Герцог Албанский, прервав перебранку сестер из-за Эдмунда, обвиняет всех троих в государственной измене. Он показывает Ганнериле ее письмо Эдмунду и объявляет, что если никто не явится на зов трубы, он сам сразится с Эдмундом. На третий зов трубы выходит на поединок Эдгар с закрытым забралом. Братья сражаются. Эдгар смертельно ранит Эдмунда. Приходит придворный и докладывает что гонорилья закололась, перед этим отравив сестру. Эдмунд, умирая, сообщает о своем тайном приказе и просит всех поторопиться, чтобы спасти Лира и Корделию. Но поздно, злодейство свершилось. Входит Лир, неся мертвую Корделию. С потерей верной и любящей дочери он не может смириться. Обессиленный и впавший в отчаяние, Лир умирает. Почему действие трагедии разворачивается в седой древности, в IX веке до нашей эры Чем больше удаленность во времени от нас тем более крупными, масштабными представляются события этой трагедии. Как будто все происходит в далекие библейские мифические легендарные времена. И поэтому многое из того, что может показаться нам в трагедии неправдоподобным, все-таки воспринимается как реальное. Через нарушение правдоподобия драматург пробивается к истине и предлагает узреть ее нам. А почему Лир отказывается от трона? Отказ от трона – это своего рода вызов судьбе. Как трагический герой, Лир бросает вызов судьбе, чтобы испытать самого себя. Тут он проявляет своеволие. В трагедии всегда есть герой, который вступает в отношения с некой высшей силой. Именно этой высшей силе он и бросает вызов. Он хочет помириться с ней могуществом. И для того, чтобы узнать свою силу, он добровольно лишает себя трона. Почему Лир ставит перед дочерьми такое странное условие? Над этим вопросом ломали головы и многие шекспироведы, и все актеры, и режиссеры, которые обращались к шекспировской трагедии. Действительно, Лир ведет себя странно. Если он так долго правил страной, он должен хорошо понимать, чего стоит лезть и лицемерие. Однако он забывает об этом, он ослеплен своей гордыней, хочет еще раз убедиться в собственном величии и продемонстрировать его всем окружающим. Можно ли считать Лира страдающим старческим слабоумием? Нет, Лир не страдает старческим слабоумием. Трагический герой, страдающий слабоумием, теряет величие. Лир же целиком и полностью его сохраняет. Это не старческое слабоумие. Это гордыня трагического героя, который бросает вызов окружающему миру и высшим силам. Почему Корделия не следует примеру сестер и не льстит отцу? «Отказываясь льстить отцу, Корделия ведет себя благородно, ведет себя по-королевски. Для нее унизительно льстить и лицемерить. Тем самым она бросает вызов сестрам, которые поражают ее своей низостью». Почему Лир не прислушивается к предостережению Кента? Лир в этот момент буквально ослеплен яростью. Он не способен воспринимать никакие разумные советы. В припадке гнева он не способен видеть реальность и не может отличить ложь от истины. Есть ли у Гонорельи и Риганы основания опасаться Лира после его отречения от трона? Да, некоторые основания есть. Они вспоминают о том, что Лир и прежде был сильно вспыльчив, а теперь, после того, как он готов был убить даже кем-то, они опасаются за собственную жизнь. Зачем нужна Шекспиру сюжетная линия, связанная с Глостером и его сыновьями? Линия Глостера как будто дублирует линию Лира. И совершенно очевидна параллель христианской апокалиптики, которая узнается в словах Глостера эти недавние затмения солнечные и лунные не предвещают нам ничего доброго хотя исследователи природы объясняют их разными способами все же природа тяжко страдает от их последствий любовь охладевает дружба гибнет братья восстают друг на друга в городах в деревнях раздоры во дворцах измены и узы расторгаются между детьми и родителями на моем негодном сыне исполняется Предсказание. Сын восстанет на отца. Король нарушает законы природы. Отец восстает на свое дитя. Хорошие времена прошли. Всякие махинации, лукавства, измена, губительные несогласия будут нас теперь терзать до самой могилы. Сравните с текстом из Евангелия от Марка». «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Придаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Разрыв естественных человеческих связей, братоубийственные войны, гражданская смута – Ужасные, катастрофические события, которые разворачиваются в трагедии Шекспира, являются как будто предвестием последних времен. Почему Эдгар притворяется сумасшедшим? Поскольку на Эдгара ведется облава, он вынужден скрыться под какой-то личиной и выбирает под которой он может скрыть себя наилучшим образом. Кроме того, его притворное безумие как будто перекликается с более поздним истинным безумием Лира. Два безумца, один истинный, другой притворный, встречаются в степи, и эти два безумия как будто зеркально отражаются друг в друге. Почему Лиру так важно сохранить свою свиту? Для Лира сохранение свиты – это сохранение его королевского достоинства. Поэтому, когда Ганрилья и Регана пытаются убедить его в необходимости расстаться со свитой, он усматривает в этом оскорбление. Оскорбление, которое наносится его королевскому достоинству. Что так сильно привязывает Шута к Лиру? Почему он следует за ним степь? Шут привязан к Лиру, он действительно искренне любит его, и он хочет образумить своего господина. Но Лир не слышит шута. Лир может понять истину только после того, как пройдет через страдания. Что означает безумие Лира? Как безумие может быть связано с прозрением? Все содержание трагедии Шекспира глубоко парадоксально. Шут оказывается мудрецом, безумец – это тот, кто прозрел. Безумие Лира оказывается обратной стороной его мудрости, а мудрость – обратной стороной безумия. Парадоксализм, который соединяет крайности, имеет глубокую христианскую основу. Согласно христианским воззрениям, безумные в веки 7 могут оказываться мудрыми. Безумие, вырывающее человека из мира чистой видимости, позволяет проникнуть ему в суть вещей, в те глубины, которые прежде скрыты от него. И когда человек, открывает для себя бездну, это действительно потрясает его разум. Разум ослеплен, но разум, оказывается, способен познать ужасную истину. Мудрость и безумие становятся равнозначными. Чему научили Лира выпавшие ему страдания? Лишившись трона, оказавшись среди нищих, среди бродяг, среди униженных и оскорбленных, Лир впервые понял, что такое человеческое страдание. Это заставило его задуматься о том, что такое человек. Прежде Лир считал, «Дай ты природе только то, что нужно, и человек сравняется с животным». Теперь, утратив все... Король, ставший нищим, приходит к совершенно другим выводам. «Человек не больше, чем вот это», — говорит он, указывая на почти полуобнаженного Эдгара. «Посмотрите на него хорошенько. Ничем никому не обязан. Ни шелком червю, ни мехом зверю, ни шерстью овце, ни духами мускусной кошки. Так». «Мы все трое поддельные, а ты-то что есть? Человек без беспрекрас, только бедное, ногое, двуногое животное, как ты. Прочь, прочь все чужое, расстегивайте скорей». Илир после этого сбрасывает с себя одежды. Лир впервые открывает для себя мир тех, кто находится в самом низу социальной иерархии. Он впервые испытывает к ним сострадание. Несчастные ноги и бедняки, гонимые безжалостную бурей в дырявом рубище, как вам бороться с такую непогоду? О, как мало об этом думал я! К Лиру... Приходит понимание того, что прежде он не видел и поэтому не мог понять. Куда исчезает преданный Лиру Шут? Шут не совершает никакого предательства. Если он исчезает, то только потому, что в последующем развитии действия трагедии ему уже нет места, Лир успел прозреть. Его безумие обернулось мудростью. Шут просто не нужен Шекспиру в дальнейших сценах. Кроме того, исследователи творчества Шекспира давно обратили внимание на то, Что шут ни разу не встречается с карделей. Возникло предположение, что роли Корделии и Шута были написаны для одного и того же актера-мальчика. Таким образом, после исчезновения Шута появляется Корделия, и эти два персонажа предстают как своеобразные двойники, отражающиеся друг в друге. Оба честны, оба преданы королю, оба любят его и он. Один заменяет другого. Что означает ослепление Глостера? Как после этого меняется его характер? После ослепления Глостера происходит его внутреннее прозрение. Тут Шекспир опирается на древнюю мифологическую символику, которую мы обнаруживаем в различных традициях. Мудрец нередко оказывается... «Физически слепым. Вспомним Тересия, слепого жреца Аполлона. Вспомним Эдипа, который, прозревая, лишает себя зрения». В этом символическом сочетании физического ослепления и внутреннего прозрения получает выражение противоречия между лживой видимостью и скрытой сущностью. Физическое ослепление Глостера совпадает с моментом его внутреннего прозрения. Он постигает то, что было скрыто от него прежде. Можно ли считать финальные события восстановлением справедливости? С одной стороны погибают те, кто совершил очевидные злодеяния. С другой стороны, кара, которая настигает Лира за его своеволие, оказывается непомерной. Ведь он уже своими страданиями сумел, кажется, искупить свою вину. Тем более... Несправедлива гибель Корделии, которая не имеет за собой никакой вины. Финал трагедии ставит под сомнение высшую справедливость. И это сомнение в высшей справедливости отражает реальные исторические противоречия шекспировской эпохи. Трагедия, создававшаяся в начале XVII века, как будто перекликается с теми религиозными сомнениями, которые в это время охватывают европейцев. Уже Лютер задался вопросом о благости высшей божественной воли. Уже он задавался вопросом, дьявол ли бог или бог дьявол. «Является ли Бог благим и справедливым?» – вот вопрос, на который искали люди ответ в ту эпоху. «Если Бог справедлив и всемогущ, то откуда в мире столько зла и страданий?» На этот вопрос многие современники Шекспира отвечали с недоумением. В протестантских представлениях о Боге заметно разделение Бога как будто на два лица. Есть Бог, который открыто сообщает о своей воле в, в Новом Завете, и есть Бог, который таит свою волю. Далеко не всех он ведет по пути спасения. Благость Творца оказывается под сомнением. Проведение оказывается подобием трагического рока – объяснить волю которого оказывается невозможным. Шекспировская трагедия ставит этот вопрос, но оставляет его без ответа. Гибель Лиры и Корделии в финале как будто подрывают веру в высшую справедливость и создают диссонанс, не подлежащий никакому гармоничному разрешению. Почему короля Лира так любит ставить в театре на протяжении последних веков? Король Лир самая грандиозная, масштабная и величественная из трагедий Шекспира. В то же время это самое ужасное из его трагедий. Именно в ней катастрофизм истории, катастрофизм человеческого бытия получают выражение настолько сильное, что рядом с этой трагедией, по выражению Александра Блока, даже Гамлет кажется детской сказкой. В 20 веке, веке грандиозных катастроф, войн, революций, невероятных катаклизмов, которые сотрясли человеческую цивилизацию в целом, именно Лир оказывается наиболее близок и понятен получившему этот новый исторический опыт человеку. Это самое мрачное... Самое ужасное из шекспировских трагедий ставит вопрос о смысле человеческого бытия. Напряженнейший драматизм, острейшие противоречия, которые раскрываются в ходе действия этой трагедии, предоставляют очень яркий материал театру. Яркие выразительные характеры, острые драматические ситуации – это то, что востребовано современным театром, и это то, что больше всего привлекает современный театр в этой шекспировской трагедии. Давайте назовем пять ключевых фишек трагедии «Король Лир», которые важно знать. Первое. Добровольный отказ от власти чреват опасностями для властителей государства. Вторая. Самоуверенность и своеволие чреваты для властителя катастрофой. Третье. Находясь на вершине общественной иерархии, нельзя игнорировать тех, кто находится внизу. Четвертое. Страдание может вести к познанию жизни. Пятое. Безумие может быть формой мудрости, а физическая слепота способствовать внутреннему прозрению. Спасибо, профессор Юрий. Теперь я в курсе трагедии «Король Лир».